Глава 16. Первый день соревнований выпал на первый день зимы. Были отменены занятия и все адепты, независимо от сословия и уровня магии, высыпали на улицу, покинув свои общежития. Более того, слугам и големам, всем без исключения, было разрешено прийти к месту соревнований и посмотреть на то, как адепты будут сражаться за кубок, демонстрируя умение своих любимцев. Мне, в отличие от остальных слуг, повезло. Дэвир сдержал свое обещание, и я получила отличное место с обзором на одном из балконов, предназначавшихся только для высокопоставленных лиц. Один из лакеев проводил меня и усадил в мягкое кресло роскошной ложи. Здесь все было приготовлено для комфортного провождения времени. Мягкое сиденье с магическим подогревом, Пушистый плед, чтобы укутать ноги и прозрачный купол над головой на случай, если с неба, провалившегося косматыми облаками, начнет идти снег. В это утро погода выдалась пасмурная. Холодный ветер веял откуда-то с северной стороны. Кажется, там находились горы. Я помнила это и знала теперь после полета с Сибиром. Расположившись с комфортом, оглядела и заметив подобные ложи, в которых уже восседали благородные адепты и адептки. Когда же встретила удивленный, даже злой взгляд леди Маргарет, сидевшая в нескольких метрах от меня, невольно поклонилась, вспомнив, кто она и кто я. полагая девушку возмутило само мое присутствие, так как лицо ее исказило гримаса раздражения и злости но я и думать не хотела о том, чтобы волноваться из-за такой, как она. В ложе меня пригласил хозяин, так что я имела полное право любоваться на происходящее из такого уютного и теплого гнезда. «Какое неприятное соседство!» долетела со стороны леди Марго. Она нарочно говорила громко, явно пытаясь, если не задеть меня, то донести новость о големе в королевской ложе остальным благородным господам. Вот только я лишь мысленно усмехнулась на ее злость и, склонившись вперед, устремила взгляд вниз, туда, где происходило самое интересное. На дворе расположились участники вместе со своими драконами. Здесь внизу их было более десятка, и у меня глаза разбегались от такого количества этих великолепных и опасных существ. И, конечно же, Дрейк Тристен выделялся из общей массы пестрых драконов, и мрачным цветом чешуи и размерами. Величественное существо взирало на окружавших его собратьев с поистине благородным равнодушием. Казалось, Дрейк, как и его хозяин, уверен в своей победе. «Можно присоединиться к вам, мисс?» — раздался за спиной голос, и я едва удержалась, чтобы не подпрыгнуть на месте но, обернувшись, узнала господина ректора и, признаться, удивилась тому, что он желает посмотреть соревнования рядом с какой-то служанкой. Это после я вспомнила, что, занимая Ложу девира а значит, это место было весьма почетным. Чуть выше над ложей, принадлежавшей Тристону, находился балкон Его Величества, и мне приходилось сдерживать чувство от близости того, кто, возможно, являлся моим настоящим отцом. мисс Изумленно приподнял брови Бегли, и я поспешно встала, присев к Никсине. «Присаживайтесь, мисс!» Ректор усмехнулся и прошел вперед, встав так, что мне стало страшно, как бы мужчина не выпал с балкона. «Хозяин позволил мне находиться здесь!» пояснила я свое присутствие в такой богатой ложе, но мужчина лишь передернул плечами. Его явно не интересовали причины. «Тристан уволен распоряжаться своим местом, как ему заблагорассудится. И если он разрешил вам присутствовать здесь, я не имею ничего против». Даже не глядя на меня, заявил Бегли, после чего посмотрел вниз, следя за приготовлениями. Драконов не седлали. Ничего даже и близко похожего на подобное. Всадники просто садились на спины своих любимцев, устраиваясь в специальных местах на хребте, словно создана для подобной цели. Я вытянула шею, не решаясь встать рядом с Бегли, но мне и так все было видно. Впрочем, следила я только за Тристоном и Сибером, считая их непризнанными фаворитами этого соревнования. «Полагаю, вы видите подобное впервые, мисс Клэр», удивил меня своим вопросом ректор. «Да, милорд», — кивнула я. «Тогда вам стоит подойти поближе и встать рядом со мной. С кресла, конечно, видно, но не так, как с моего места», — пригласил меня мужчина. «Я недолго пробуду здесь. Сделаю то, что необходимо, и поднимусь к его величеству». Отвечая на приглашение, откинула с ног плед и присоединилась к мужчине. И он оказался прав. «Там внизу люди были совсем маленькими». А вот драконы даже с такого расстояния поражали своими размерами. Разные, побольше и поменьше, они все равно казались гигантами. Вот один серебристый, словно художник посыпал его инием, раскинул крылья и закричал, когда хозяин обратился к нему. Я посмотрела на дракона, проследив за тем, как он опускается на брюхо и вытягивает крыло, будто трап для того, чтобы владелец поднялся по нему и занял свое место на спине ящера. Взгляд как-то сам, помимо воли, переместился туда, где находились тристон и Дрейк. Я поймала себя на мысли, что до ужаса хочу, чтобы Девир поднял голову и посмотрел на меня. Ведь он прекрасно знал, где именно я нахожусь. Но, увы, видимо, милорд был весьма занят. Он что-то говорил своим слугам, пока они готовили дракона, а вот Сибир, расположившийся с черногривом чуть дальше от Дрейга и Тристона, меня заметил. Я даже пожалела, что взглянула в сторону Синеволосова. Показалось, что он словно ощутил мой взгляд, потому что почти сразу поднял голову и посмотрел на меня в ответ. А затем и вовсе удивил, когда, вскинув руку, приветственно отсалютовал в мою сторону. «Это он не мне», — сказала себе мысленно. «Я ведь тут не одна на балконе. Вдруг он помахал другой леди. И это было бы правдоподобно. Ведь не станет благородный господин оказывать знаки внимания голему. Или станет?» Случай во время ужина тому доказательство. Я невольно подалась назад, пытаясь уйти от взгляда Сибера, и это не укрылось от внимания господина ректора. «Этот молодой мужчина как-то по-особенному относится к вам, мисс», — заявил он. Краска бросилась мне в лицо. Я почувствовала, как жар заливает кожу, щеки и даже шею. «Вовсе нет, господин ректор», — возразила я. «Ну-ну», — как-то странно проговорил он, а затем махнул рукой кому-то внизу. «Скоро все будет готово», — сообщил мужчина вслух. И я не совсем поняла, это он обращался ко мне или просто озвучил собственные мысли. Но вот приготовления и вправду подошли к концу. Наездники драконов заняли свои места, и ящеры выстроились друг за другом, встав в две колонны. Я увидела лакеев, вышедших вперед со знаменами, изображавшими герб Академии. Они встали по сторонам от драконов, приготовившись дать сигнал к началу поединка. По спине пробежал холодок. Я ощутила волнение и предвкушение чего-то необычайного. «А как мы увидим, что они летят заданным маршрутом?» Не удержавшись, просила у Бегли. Он обернулся ко мне, после чего вскинул руки и хлопнул в ладони. Яркое свечение брызнуло от пальцев мага. Оно поднялось вверх, приобретая форму тяжелой руны и буквально напичканный знаками которые кружились и набегали друг на друга то сливаясь в единое то разделяясь на непонятные знаки руна оказалась огромной и я поняла что в нее была влита достаточной силы ректора взмахом руки бэггли отправил ее вперед туда где застыли в ожидании сигнала драконы и их всадники и едва ее заметили трубачи как воздух пронзил резкий звук, и лакеи, опустив вниз флаги, отсчитали начало соревнования. Дрейк и Черногриф ринулись в полет первыми. Без разгона, без вальяжной пробежки по земле. Просто взмыли вверх да так быстро, что я и ахнуть не успела. И лишь поток ветра ударил в лицо, разметав волосы по спине. По балкону пробежал шепоток. Кто-то из дам зааплодировал, внизу зашумели адепты, а в воздухе из руны соткалось нечто наподобие экрана, на котором я увидела летящих драконов. И поняла, что это своеобразная магическая трансляция поединка. «Надо же!» — подумала я. «Вот тебе и без современных камер и прочего обходятся. Не так плоха магия, видимо, как я думала». Экран качнулся, а затем изображение стало плотным и ярким. С замиранием сердца я увидела, как Дрейк летит вперед, подобно реактивному самолету. Надо же. Я и представить себе не могла, что драконы могут развивать такую скорость. Или это магия им в помощь? Хмыкнув, перевела взгляд на Черногрива. Он держался крыло в крыло с ящером моего хозяина, и я невольно вспомнила, как Сибир катал меня на своем драконе и какие незабываемые ощущения подарил от этого полета. И если бы не разговор, состоявшийся после, я бы насладилась им, а так... Где-то над головой сидел тот, кого Деуин называл моим отцом, и я, несмотря ни на что, не могла не думать об этом. А еще чертовски хотелось увидеть этого короля. Возможно, чтобы самой понять, Правда ли то, что сказал Сибир? Мне казалось, что загляни я в глаза, в лицо монарха, и увижу в нем то, что не объяснить простыми словами. Да, в том мире у меня осталась семья, и я любила их, и маму, и отца. Но если они были мне не родными, то я хотела бы знать своих настоящих родителей. Хотя понимаю, что тех, кто вырастил меня, буду любить всегда. Несмотря ни на что. Дамы в соседней ложе зааплодировали, и я осознала, что за размышлениями упустила нечто на экране. Подняв голову, снова посмотрела вперед. Ректор остался стоять рядом. Кажется, он не спешил отправиться к королю. Мужчина выглядел спокойным, но я уловила некоторое напряжение, возникшее между нами. Хотя, возможно, я сама была тому причиной. «Господин Дэвир хороший хозяин?» Вдруг поинтересовался ректор, и я удивленно посмотрела на него, оторвав обзор от экрана, на котором сменилось изображение. Теперь вместо черного дрейга магическое полотно показывало какого-то алого, словно кровь, ящера и всадника на его спине. Мужчина пригнулся к шее своего дракона, и ветер развивал его длинные волосы и подбитый мехом плащ. «А почему вы спрашиваете?» Я не собиралась раскрываться перед Бегли, даже несмотря на то, что он мне нравился. Ректор странно посмотрел на меня и ответил. «Просто любопытствую, уж простите. С возрастом становишься менее церемонным». Он поспешно отклонился и удалился, оставив меня в ложе Девира. На мгновение мне показалось, что Бегли хотел о чем-то поговорить, но не решился. Что-то его отвлекло или передумал. Значит, это было неважно. Я снова посмотрела на магический экран. Картинки сменяли одна другую. Драконы мчали вперед, и теперь это было не красивым и вольным полетом, а схваткой и противостоянием. Вот снова показали Тристона. Я увидела его темную макушку. Ветер рвал плащ на плечах мага, а Дрейк уверенно нес своего хозяина к цели. Как оказалось, маршрут тоже был отмечен. В воздухе то и дело мелькали какие-то линии, похожие на лучи света или на рассыпавшуюся радугу. Когда один из драконов преодолевал линию, она вспыхивала ярким светом, и, скорее всего, маги улавливали пройденный отрезок, фиксируя его на месте. Но вот вперед вырвался черногрив. Стоило признать, что Сибир отменно управлял своим питомцем. Да и скорость черногрива, как мне показалось, быстрее, чем у Дрейга. И уже скоро подозрения оправдались, когда Деуин вырвался вперед. Я поймала себя на мысли, что так и не вернулась в ложу. А стоя у перил, неотрывно слежу за этой гонкой полетов, вцепившись руками в холод мрамора. Был забыт даже ректор его подозрительное поведение. Да и о короле я больше не вспоминала. Взгляд прикован к магическому экрану. Два дракона лидировали. Черногриф летел первым, оставив далеко позади три стана и Дрейга. Экран то и дело показывал синие волосы мага, разбивающиеся на ветру. сибер несколько раз разворачивался так, чтобы было видно его лицо и махал довольный собой волнении стало невыносимым. Я не понимала, почему тристон отстает. Неужели Дрейк был слабее Черногрива? Или что-то произошло, что замедлило полет дракона? Но вот на экране возник и мой хозяин. Я даже разглядела лицо. Тристан выглядел напряженным и собранным, и, кажется, совсем не унывал от того, что следует за противником, а не летит впереди. Возможно, это была такая тактика? Все же Девир прослыл победителем, и многие внизу скандировали его имя. А дамы в ложах то и дело охали и ахали, стоило красавцу-магу появиться перед нашими взглядами. «Ну уже Тристан!» — подумала я. Порыв ветра ударил в лицо, и я моргнула. А внизу раздался крик следящего за соревнованием. Преодолена первая половина пути. Впереди красная линия и разворот. Не совсем понимая значение второй части фразы, я закусила губу, переживая за лорда де от чего то для меня было важным, чтобы победил именно он. Наверняка король, сидевший выше в своей ложе, тоже желает именно этого – победы для своего наследника. Тристан видел, что Сибир вырвался вперед. Он с Дрейгом шли позади черногрива, и маг пристально следил за полетом соперника, не посылая своего дракона догонять Деуина. Нет, они поберегут силы. Ведь если Сибир использует какую-то магию, то с таким рывком его черногрив скоро должен будет выдохнуться. И тогда победа будет в руках Девира. К тому же... Тристан не видел смысла загонять своего дракона, даже ради короля и его милостей. Хотя, что скрывать, победить он стремился, но не загнав любимца. Мимо пролетали пейзажи, сменяя один другой. Вот внизу были поля, а следом, буквально меньше, чем через минуту, на смену им пошел лес. Сначала редкий, затем все гуще и темнее. И горы вдали стали четче набирая краски, уже не светлые, затянутые дымкой, а темно-серые, с проталинами снегов у подножия. Очередной отрезок пути был преодолен. Дрейк и сам Тристон засветились оранжевым. Где-то во дворе Академии маги зафиксировали скорость и пройденный этап пути. Дэвир знал, что сейчас на него смотрят множество глаз, и среди них были те чье мнение было ему важно. Он поймал себя на мысли, что думает не столько о своем монархе, сколько о Клэр. Магу стало любопытно, поднялась ли она наверх, заняла ли ложу, которую он велел приготовить для своей служанки. Если так, наверняка Маргарет и ее приспешницы вне себя от ярости при одной только мысли, что какая-то глиняная девчонка сидит на одном уровне с ними словно равная им. Впрочем, плевать. Ему сейчас было плевать на чье бы то ни было мнение. Здесь, в небе, в милях над землей, слушая свист ветра и чувствуя его холодное дыхание на своем лице, Тристан понимал, что Клэр для него нечто большее, чем просто голем. Некто более важный. Та, которую он не хотел отдавать никому и никогда. Вот закончится все это, и он разберется с тем, кто такая Клэр, и кем, что самое главное, она является для него. Дрейк, словно уловив смену настроения хозяина, чуть замедлил полет, но тристон положив ладони на его шею, мысленно направил дракона вперед, шепнув ему. «Мы не можем проиграть, Дрейк. Его Величество прибыл не для того, чтобы увидеть наше поражение». Черный ящер мотнул головой и с силой ударил крыльями, устремившись вперед. Дейвир пригнулся к самой шее дракона. Сейчас он не пользовался магией и удерживался на спине зверя только благодаря своему опыту и умениям. Конечно, защитным куполом летать было безопаснее, но тот же самый купол создавал сопротивление ветра и замедлял дракона. А Тристан не мог себе позволить проиграть. Впереди Черногриф уже достиг отметки половины пути и разворачивался, сверкая всеми цветами радуги, собранными на пути полета. Таким образом поддерживался маршрут. Соревнующимся приходилось лететь в указанном направлении и было невозможно обмануть магическую преграду. Сибир, летя навстречу противнику, отсалютовал ему со спины своего дракона. Дрейк устремился вперед и спустя несколько секунд уже огибал маяк плававший в воздухе и отмечавший половину пути. Вспыхнув всеми цветами радуги, Дрейк полетел назад. Тристан неотрывно смотрел вперед, на черногрива, которому удалось вырваться и увеличить расстояние между ним и черным ящером. Но, как и предполагал Девир, дракон Сибера начал выдыхаться. Взяв слишком резвый рывок, выложившись максимально на первом участке пути, Он заметно сдал, и постепенно Тристон верхом на Дрейге настиг своего соперника. Вот мимо пролетел еще один дракон. Он летел уже навстречу Сиберу и Тристону и не являлся, по сути, соперником, достойным того, чтобы его можно было опасаться. Девир смотрел только вперед, с волнением отмечая, что дрейк приближает его все ближе к синему дракону. Вот хвост черногрива уже оказался почти у самой морды Дрейга и черный, будто издеваясь над впереди летящим, поднырнул под его брюхо, ускорился, ударив сильными крыльями по воздуху и вырвался вперед. В этот миг они оставили за спиной лесную чащу. Внизу проплывал редкий лес и лента дороги, а впереди маячил город и здания Академии. «Еще немного». — шепнул вслух Тристон. Он еще ниже припал к шее своего дракона. Ветер свистел вокруг тела наездника. Широкие крылья ящера били с такой силой, что рвали облака на части. Дэвир ощутил, что Дрейк начинает уставать. Но до цели оставалось рукой подать. А Черногриф и его хозяин висели на хвосте, явно не желая просто так отдать победу. Тристану хотелось обернуться и бросить взгляд назад, но он не стал. Вот под брюхом Дрейга проплыли поля. Крошечные дома, выглядевшие игрушечными с такой высоты, мелькали с быстротой, превратившись в размазанные картинки. Казалось, художник, рисовавший акварелью, просто поднял бумагу, и краска потекла, стирая контур и смешивая цвета. Так происходило внизу. Скорость дракона была запредельной. Из горла Дрейга вырвался дым и какой-то хрип. «Мы почти у цели», — проговорил Дэвир, обращаясь к любимцу, но он уже понимал, что еще немного, и он загонит своего дракона. «Нужен ли ему кубок такой ценой? И какой из него получится правитель, если он не умеет выбирать предпочтя благо призрачной победе?» И Тристен решился. Спокойнее, Дрейк, не надорвись. Черный ящер чуть замедлился, а впереди уже показались крыши Академии. тристон разглядел финишную линию, а чуть дальше смог увидеть огромный магический экран, который в этот миг транслировал не его, а того, кто был за спиной. Откуда-то снизу зашумела толпа, загудели трубы, засвистели адепты. Да Виру почудилось, что он слышит и девичий восторженный визг. А финальная линия уже была рядом, так близко, что до нее можно было подать, если не рукой, то крылом Дрейга. И вот он, этот миг победы. Дрейк ворвался вперед, грудью разрывая магическую черту. Волнение охватило Тристона, но он успел заметить синее, размазанное пятно, одновременно ударившееся в магический свет. Секунда, и звуки внизу стихли. Два дракона одновременно преодолели черту, и экран высветил довольное лицо Сибера и удивление, застывшее в глазах Тристона. «Финиш!» — прокричал снизу маг, контролировавший полет. Его голос, усиленный маной поднялся к самым небесам, ударив по барабанным перепонкам Тристона. Дрейк сделал круг над главным корпусом и завис в воздухе. Гавир почти сразу нашел взглядом нишу, в которой сидел король. Его Величество встал со своего места и подошел к перилам балкона. Но Тристон уже не смотрел на него. Взгляд молодого мага упал вниз. Туда, где Клэр, запрокинув лицо, смотрела на него. Пристально и удивленно. Он не выиграл и не проиграл. Произошло нечто невозможное. Два дракона одновременно преодолели финишную линию. Такого еще ни разу не происходило на памяти Девира. И первыми эмоциями были удивление и злость. А затем он приказал себе успокоиться и направил Дрейга вниз. Туда, где толпа болельщиков уже подбегала, чтобы поприветствовать соревнующихся тех, кто первыми преодолел финишную линию. Где-то вдалеке приближались еще участники, но внимание и интерес всех собравшихся был сконцентрирован только на двух главных соперниках. «Милорд!» Тристан едва спустился с дрейга, как к нему подбежал распорядитель соревнований. «Что показали магические радары?» – спокойно спросил Девир, стараясь держать себя в руках и не выдавать свое волнение хотя он уже и так знал, какой ответ получит. Показал, что нам еще придется повторить этот полет. Сибир появился из-за спины Девира, и Тристан понял, что не успел заметить, когда и где приземлился черногриф. Мысленно выругавшись, Тристан взглянул на распорядителя, но тот лишь развел руками. «Не станем же мы делить кубок!» Рассмеялся Сибир и посмотрел на противника. «Решение примет наш король!» Распорядитель поклонился благородным магам, но магический радар зафиксировал, что вы оба одновременно пересекли линию. «Разве такое возможно?» Удивился Тристан. «Показатели невозможно подделать, Милорд!» Последовал ответ, и Девир развернулся, взглянув на шумевшую толпу. Судя по их бурной реакции, никто еще не понял, кто именно победил, но это всего лишь вопрос времени. «Объявите результаты», — велел распорядителю Тристен, а сам прошел мимо Сибира, направляясь в здание и намереваясь подняться к его величеству, уже заранее понимая, что король вряд ли обрадуется такому исходу полета. Я выдохнула только когда они приземлились. Сперва не сразу поняла, что произошло. Затем исход соревнования оказался ясен. Мне хватило лишь одного взгляда, брошенного вниз, туда, где мой хозяин разговаривал с каким-то незнакомцем, и я поняла — ничья. Судя по всему, драконы пришли одновременно, а значит, если я не ошибаюсь, то получение Кубка Девиром под большим вопросом. Не в силах усидеть на месте, поспешила покинуть ложе под пристальными взглядами тех, кто находился рядом. Выскочив на лестницу, поспешила вниз, сама не понимая, что делаю. Сомневаюсь, что Трисан сейчас будет рад видеть меня. Вот только остановиться не смогла. И торопливо спускалась, пока не увидела Девира, поднимавшегося мне навстречу. Наверное, я бы подошла к нему и заговорила, но присутствие рядом с хозяином Сибера Деуина и еще одного незнакомца средних лет остановили меня. А потому, вместо того, чтобы приблизиться к Тристену, я застыла на месте, сделав Книксон, и простояла так до тех пор, пока он не прошел мимо, бросив на меня быстрый взгляд. Видимо, магу было не до меня, и распрямившись, я обернулась, проводив его взглядом. Кажется, за кубок мы еще поборемся. сибер не последовал за Девиром. Подошел ко мне и взглянул с улыбкой, отвлекая от спины Тристана. «Что, милорд?» Проговорила я, понимая, что не расслышала заданный вопрос. и «Я говорю, что нам придется повторить то, что произошло сегодня», — повторил Сибир. «Вряд ли его величеству понравится подобный результат». «Но как такое возможно?» Спросила я тихо. «В жизни не такое бывает». Он поклонился мне, словно я была важной особой, и поспешил следом за тристаном. Я посмотрела на лестницу выше, где шел мой хозяин, и увидела, что он, поднимаясь, все же смотрит вниз, на меня. И взгляд его был полон недовольства. «Ах, да!» Кажется, я нарушила запрет, мне ведь было запрещено разговаривать и общаться с Деуином, но в порыве отчаяния я позабыла об этом и, видимо, только еще сильнее разозлила хозяина и так недовольного результатами соревнования. Мысленно поругав себя, еще несколько секунд постояла на ступеньках, а затем поспешила в покой Де Вира, решив дождаться его там. К тому же мне стоило навести порядок в комнатах Милорда, да и сейчас не мешало бы немного забыться. видно что они отвлекают лучше, чем работа. И несмотря на то, что мне очень хотелось сейчас поговорить с Тристоном или просто хотя бы прикоснуться к его руке, я вздохнула и отправилась туда, где и полагалось быть приличной горничной. Даже несмотря на то, что сегодня она занимала ложу, в которой быть было положено только благородной леди. Король не выглядел недовольным, и Тристан вздохнул с облегчением, осознав, что хотя бы эта проблема на время перестанет тесниться в его голове. А еще он понял то, что его больше, чем ничья в соревновании, взбесил тот факт, что Клэр снова общалась с Деуином. Причем делала это настолько мило и непосредственно, что в груди становилось от чего-то тесно и больно. И хотелось отворить нечто глупое, совершенно ему несвойственное. Но останавливало то, как смотрелось бы подобное поведение со стороны. А еще не хотелось давать повод Сибиру Дауину для злорадства. «Ну что я могу сказать, господа?» встретил их монарх с усмешкой на губах. «Признаться, я удивлен такому финалу. Но с другой стороны, это добавило остроты соревнованию и, полагаю, стоит организовать еще один полет, чтобы дать шанс одному из вас доказать, что именно он достоин получить кубок». При этих словах взгляд его величества выразительно обратился на племянника. Тристан мысленно скривил губы, понимая, что не оправдал доверие короля. Слишком велика была ответственность перед подданными у наследника престола. От него ожидали большего. А сегодня он показал свою слабость, едва не проиграв противнику. «Рад был порадовать ваш взор, ваше величество!» Нашелся тут же Сибир и с поклоном приблизился к королю. Я согласен на этот поединок между нами двумя. Я тоже. Тут же произнес тристон и лицо короля просветлело. Монарх явно был доволен. Значит, завтра, чтобы интерес не остыл. Проговорил монарх и милостиво взмахнул рукой, отпуская наездников дракона. Молодые маги поклонились и попятились назад. А через несколько шагов развернулись и вышли с балкона. Но уже на лестнице Сибир остановился, преградив дорогу сопернику. «Так ли сильно тебе нужен этот кубок, Трис?» Дэвир остановился, смерив противника холодным взглядом. «Вижу, нужен. Ты же не можешь упасть лицом перед своим покровителем?» Не дожидаясь ответа, продолжил синеволосый маг. «А я сегодня еще не заставил Черногрива выложиться по полной. Он летал только в полсилы. Или ты действительно думаешь, что это ничья твоя заслуга?» Тристан поджал губы. Наглость и самоуверенность Деуина его раздражали. Синеволосый маг не понимал, что еще немного, и он перейдет черту, за которой Трис просто не сможет сдерживать себя». Да, сегодня полет прошел не так, как ему бы хотелось. Вот только намек Сибера на то, что он подстроил эту ничью, выводил из себя. «Хочешь сказать, что этот результат твоих рук дело?» Чуть наклонившись вперед, спросил Девир, мрачно взирая на своего противника. «Я все эти годы упорно и долго тренировал черногрива». И, как видишь, мои труды дали свой результат. Дракон подчиняется мне в полной мере и со всей отдачей. Вот завтра это и проверим. Решив не слушать боли Сибера, резко произнес Тристан. Чего ты хочешь, рассказывай мне все это? Чего добиваешься? Если хотел и мог победить, почему не сделал этого сегодня? Кубок был бы твоим. Вместо ответа? Дэвын обернулся, и внезапно улыбка исчезла с его лица. Тристан даже немного опешил. Таким он Сибера еще никогда не видел. Маг стал будто бы старше и мудрее. В глазах его преснуло нечто властное, полное решимости. Даже осанка изменилась. Мужчина показался Тристану выше и шире в плечах. А еще от него повеяло чем-то особенным. Силой и уверенностью который Дэйвир сейчас не разделял. «Тебе нужен кубок, а мне нужна она», — тихо произнес он. «Она?» — повторил Дэйвир и внезапно понял, о ком говорит Синеволосый. От одной мысли о том, что ему придется отдать Клэр этому мерзавцу, стало тяжело дышать. нет Решительной нет. Но он предпочел сделать вид, что не понял намека. «Ты это о ком?» — спросил он. «Для тебя Клэр всего лишь игрушка. Для меня она некто важный. И завтра я отдам тебе кубок. Я уступлю. Я даже подыграю тебе, сделаю так, что вся эта толпа там внизу, и его величество в придачу будут рукоплескать тебе одному и праздновать победу наследника престола. А взамен прошу одного голема. Ты себе купишь еще сотню таких кукол, а для меня она особенная. Лицо Тристона потемнело. В какой-то миг ему захотелось схватить Сибира за грудки и встряхнуть, да так! чтобы услышать, как клацнуть его зубы, а потом отшвырнуть мага куда подальше, чтобы неповадно было делать подобные предложения. «А не пошел бы ты!» Не выдержал Тристен и все же сделал то, о чем почти мечтал с того самого дня, как познакомился с Синеволосым. Выкинув вперед руку, схватил его за ворот и дернул на себя, едва удерживаясь от желания отшвырнуть мага прочь. Сил бы хватило. И Девир представил себе, как Сибир летит от него в сторону, а затем шлепается кулем на мраморный пол и уже дальше скользит на брюхе, царапая пальцами пол, в тщетной попытке остановить скольжение. А он бы ему еще и магией добавил. Вот только делать это было запрещено. Как ни крути, но Девин гость в Академии. А он и так уже превысил свои полномочия, когда ухватил его покрепче. Вот только внутри, в душе, что-то сладко зацарапало, словно он сделал все так, как надо. «Она не продается!» — прошипел он и оттолкнул Деуина. Сибир устоял, лишь пошатнулся, наградив Тристо на ответным взглядом мрачным и полным мстительной агонии. «Кубка тебе не видать, как своих ушей, Трис!» — процедился синие сквозь сжатые зубы. Это тебе не видать, Клэр, а с кубком еще поглядим, чья возьмет. огрызнулся Тристан, не узнав себя. Это определенно был не он. Тот прежний лорд Эйвир отличался выдержкой и отменным хладнокровием. А теперь из-за голема, пусть даже непростого, он едва не сошел с ума. А все потому, что позволил себе только на миг представить, что Сибир, владеет ею так, как некогда владел он. Нет, нет и нет. Она принадлежит только ему и никому больше. Он не продаст ее ни Арману, как обещал, потому что изменилось неуловимое нечто внутри у него самого. Потому что он, дурак, кажется, влюбился в свою игрушку, в свою служанку и отчаянно мечтает, чтобы все те слова — Та сказка, которую подтвердил Бломфельд на деле, оказалась правдой. Если еще раз посмеешь подойти к ней, я забуду о том, что ты гость. Предупредил он Сибиря, сорвавшись не то на крик, не то на рык, больше подходящий животному, но не благородному лорду. Из-за какой-то глиняной девки ты потеряешь куба. Привычная улыбка, полная яда, тронула губы Синеволосого. Тристан понимал, что маг пытается его вывести из себя. Давит на слабую точку, которую прежде никак не мог найти. И вот теперь нашел и бьет в нее со всей силы. Со всей дури отчаявшегося и озлобленного человека. «Я не потеряю ее, и кубок ты не получишь!» Рявкнул напоследок Трис и, не глядя на Деуина, ухмылявшегося крайне самодовольно, ринулся к лестнице, чтобы спуститься вниз. И только там, шагая через две ступени, он подумал о том, зачем Сиберу его Клэр. Неужели Синеволосый что-то заметил и понял из его отношения к голему? В какие игры он играет и что пытается сделать? И главное почему решил использовать именно Клэр, а не Маргарет, к примеру, которая до сих пор являлась официальной невестой дэвира «Плевать!» Бросил он, обращаясь сам к себе, и проворно сбежал вниз. Все, о чем он сейчас мечтал, это принять душ и успокоиться, чтобы завтра все прошло так, как надо, а не так, как планирует сибер Деуин.